Издательство Эксмо. Лейла Аттар. Бумажный лебедь. Часть первая. Скай. Глава первая. Это был отличный день для лабутенов. Даже зная я заранее, что иду на свидание со смертью, выбрала бы именно эти туфли. Красные подошвы словно кричали убийце. «Пошел нахрен! Пошел нахрен, урод, за то, что выбрал меня в бестолковые жертвы! Пошел нахрен, ведь я даже лица твоего не увижу перед смертью! Пошел нахрен со своими кабельными стяжками, от которых у меня порезы на запястьях! И запомни, ни одна девушка не хочет умирать накануне двадцать четвертого дня рождения, когда ее светлые волосы блестят после визита к парикмахеру, На руках идеальный маникюр, а в мыслях — мужчина, который может быть тот самый. Я хотела бы жить на зависть окружающим. Шикарный выпускной, пышная свадьба, дом, как в глянцевом журнале, пара идеальных ребятишек. Вместо этого я оказалась на коленях с мешком на голове, а в затылок мне уперлась холодная дуло. Но самое худшее — я не знала, почему это со мной происходит. Я не знала, почему должна умереть. Впрочем, не все ли равно, случайность или коварный план? Убийство, надругательство, унижение, пытки? Понимаем ли мы причины насилия или вслепую клеим ярлычки на ящички, чтобы упорядочить хаос? Преследовал корыстные цели был психически болен экстремист ненавидел девиц с наращенными ногтями какой мотив припишут моему убийце хватит ты еще не умерла дыши скай и думай думай суденышко качалось на волнах тяжелый дух лежал и мешковины назойливый лес в ноздри что ты делаешь скай Прозвучал в моей голове голос Эстебана. Я сражаюсь. Сражаюсь и не отступаю. У меня вырвался горький смешок. Долгие годы я не вспоминала Эстебана, а он взял и уселся на краешек сознания, словно на подоконник моей спальни. Я вспомнила, как утром проходила онлайн-тест. О ком вы думаете перед сном? Клик этот человек вам дороже всего. Перед сном я никогда не думала об Эстебане. Я думала о Марке Джейкобсе, Джимми Чу, Томми Форде и Майкле Корсе, ведь в отличие от друзей детства они всегда оставались рядом. Когда, поддавшись соблазну, я приобретала их сверкающие творения, то спокойно ложилась спать, зная, что на утро покупки никуда не исчезнут. Например, любимые мною лобутены, игривые, цвета фуксии, с атласными ремешками, или другие, золотистые, с открытыми боковинами. Хорошо, что я надела именно золотистые, на тонкой шпильке. Я представила заголовок в завтрашних газетах. «Туфли убийцы», они же фото, смертоносный каблук, вонзенный в тело моего похитителя. «Так все и будет». Подбодрила я себя. Дыши, Скай, дыши! Однако я задыхалась в проклятом мешке, задыхалась от страха и обреченности. Это действительно происходило здесь, со мной. Всю жизнь я не знала бед, и даже сейчас внутренний голос нашептывал, что мироздание обо мне позаботится. Я цеплялась за безрассудную надежду, «Меня так любили и ценили! Неужели никто не спасет?» Щелкнул взведенный курок. «Стойте!» — прохрипела я. Горло соднило, ведь я еще недавно визжала, как ненормальная, когда очнулась связанная, словно дикий кабан, в багажнике собственной машины. Я знала, что это мой багажник, потому что в нем пахло туберозой с сандаловым деревом, Пару недель назад я брызнула туда духами. Незнакомец схватил меня на парковке, выволок из небесно-голубого автомобиля с откидным верхом и прижал лицом к капоту. Я приготовилась расстаться с сумочкой, кошельком, машиной. Забирай и уходи. Как бы не так. Его не интересовали ни сумочка, ни кошелек, ни ключи от машины. Ему нужна была я. Говорят, лучше кричать «не спасите», а «пожар». Только я не успела издать ни звука, потому что мне заткнули нос и рот тряпкой, пропитанной хлороформом. Хлороформ — хитрая штука. От него не вырубаешься сразу, как показывают в кино. Я брыкалась и отбивалась целую вечность, пока руки-ноги не онемели и все не провалилось во тьму. Напрасно я закричала, как только пришла в себя. Уж лучше бы открыла багажник изнутри, выломала задние фары или сделала что-нибудь еще, о чем потом с гордостью поведала бы журналистам. Но знаете что? Панику так просто не заткнуть. Визжащая, беснующаяся тварь сразу вырвалась на волю. Мой похититель пришел в ярость. Я почувствовала это, как только он остановил машину и открыл багажник. Лица я не разглядела, лишь слепящий голубой фонарь над плечом. И сразу поняла, что дела плохи. Еще бы. Подонок схватил меня за волосы, выволок наружу и затолкал в рот злополучную тряпку. А затем потащил к пристани, мычащую со связанными за спиной руками. Едкий запах хлороформа, пусть и слабый, вызвал у меня тошноту. Я уже захлебывалась рвотой, когда похититель вытащил тряпку у меня изо рта и надел мне на голову мешок. Больше я не кричала. Он мог позволить мне задохнуться, но не стал. Выходит, я нужна была ему живой. По крайней мере, пока он не совершит задуманное. Изнасилует, сделает рабыней потребует выкуп? В моей голове зловещим калейдоскопом пронеслись газетные заголовки и фрагменты криминальных репортажей. Я всегда сочувствовала жертвам, однако сразу же нажимала на пульт, переворачивала страницу, и ужасы исчезали. Но это выключить не получалось. Я могла бы убедить себя, что вижу кошмарный сон, если бы голова не горела в тех местах, откуда мерзавец выдрал волосы. Впрочем, боль меня утешала. Она означала, что я еще жива. А пока я жива, жива и надежда. «Стойте!» — просипела я, когда он поставил меня на колени. «Не знаю, чего вам нужно, но, пожалуйста, не убивайте!» Похоже, я ошиблась. Он не хотел оставлять меня в живых. Он не запер меня в подвале, не завел речь о выкупе, не сорвал с меня одежду, дабы сполна насладиться моими страданиями. Он привез меня туда, где собирался убить, и ничто не мешало ему приступить к делу. «Пожалуйста», — взмолилась я, — «можно мне увидеть небо в последний раз?» Нужно было выгадать время, поискать выход. А если мне действительно пришёл конец, я не хотела умирать во тьме, захлёбываясь страхом и отчаянием. Я хотела вдохнуть полной грудью, ощутить солёный ветерок и брызги прибоя. Закрыть глаза и представить, будто сейчас воскресный полдень, а я маленькая девочка с щербинкой между передними зубами, собираю ракушки вместе с мамой Лу. Повисла тишина. Я не знала, как выглядит похититель, не слышала его голоса, лишь чувствовала, как позади маячит мрачная фигура, словно громадная кобра, готовая ужалить. Я замерла. Он снял мешок с моей головы, и я ощутила холодок ночного бриза. Как только глаза привыкли к свету, я разглядела на небе луну. Она была тут, как тут. Идеальный полумесяц из чистого серебра. На эту же луну я смотрела еще девчонкой, слушая нянины сказки. «В день твоего рождения на небе висели тяжелые тучи, разбухшие от дождя», — говорила мама Лу, поглаживая меня по голове. «Мы уже думали грозы не миновать, и тут сквозь тучи пробился луч солнца. Мама держала тебя у окна, и увидела, как в твоих серых глазах заплясали золотые искорки. В тот день твои глаза были точь-в-точь, точь как небо, поэтому мама и назвала тебя Скай, а Марсита. Я давно уже не вспоминала о матери. Я ее толком не знала. Она умерла, когда я была совсем маленькой. И почему я вдруг подумала о ней? Потому что сама готовилась умереть. У меня внутри все сжалось. Я спрашивала себя, встречу ли там в конце тоннеля маму, правду ли говорили люди на ток-шоу, те, кто побывал по ту сторону, а потом вернулся обратно, и есть ли вообще та сторона? Мы находились на яхте, пришвартованной у безлюдной пристани. На другом берегу залива Сан-Диего мерцали огни многоэтажек, По центральным магистралям красной змеей ползли автомобили, и я подумала об отце, которого просила не беспокоиться обо мне понапрасну и давать мне побольше свободы. Кроме меня у него никого не было. Сейчас он, наверное, ужинал во дворе особняка в Лахое на отвесном берегу, откуда открывался вид на тихую бухточку. Отец в совершенстве владел искусством пить красное вино. Не замочив при этом усов, он прихлебывал напиток нижней губой, забавно наклоняя голову. Как же я скучала по его лохматым седым усам, хоть и морщилась каждый раз, когда он меня целовал. Трижды, в левую щеку, в правую, снова в левую. И так, каждый раз, спускался ли он позавтракать или отправлялся колесить по миру, Мои шкафы ломились от дизайнерской обуви, сумочек и побрякушек. Но теперь я бы все отдала за три поцелуя Уоррена Седжвика. — Отец вам заплатит сколько угодно, — сказала я. — Обещаю! Умоляешь, торгуешься, слова сами вылетают изо рта, когда стоишь на пороге смерти. Ответа я не дождалась. Сильная рука пригнула мою голову к настилу. Убийца хорошо подготовился. Поставил меня на широкое брезентовое полотно, застилавшее почти всю палубу и надежно закрепленное по углам. Я представила, как мое тело заворачивают в брезент и выбрасывают посреди океана. Разум взбунтовался, а сердце... сердце все понимало. «Господи, спаси мою душу и присмотри за папой, за мамой Луи и стебаном Я не вспоминала эту молитву уже много лет, но слова полились изо рта, будто я перебирала знакомые четки. В тот самый миг вся моя боль, все обиды и невзгоды превратились в зыбкое марево, которое рассеялось точно дым перед теми, кто меня любил и кого любила я. Вся моя жизнь свелась к трём поцелуям и трём лицам — отца, няни и её сына, хотя двоих я не видела с тех пор, как уехала из Мексики. «О ком вы думаете перед смертью?» Я крепко зажмурилась, ожидая щелчка, ледяного свинцового вестника смерти. «О тех, кого вы любили больше всего?»